Глава пятнадцатая «Вадим, сейчас наши, так сказать, коллеги, тут будут», — сказал Герман, глядя на монитор. «Через сорок секунд. Я имею в виду тех, кто тоже за этой каракатицей охотится, за морфом нашим. Все в машину, приготовиться. Клава, погаси огни». Малахов сел на место Тимура и включил систему вооружения. И вправду через полминуты на набережную стремительно вылетел большой черный ленд-крузер с включенным дальним светом. Внедорожник остановился на некотором расстоянии от устья Неглинки. Из машины вышли три человека. Они вели себя уверенно, не обращая никакого внимания настоящий невдалеке сталкер. — Давай свет! — тихо скомандовал Малахов. Сноп яркого света из основного прожектора на крышу УАЗа залил крузер и набережную Москвы-реки. «Не двигаться! Руки на голову!» Мощный динамик разнес голос Вадима над тишиной вечернего города. Но охотники за морфами, видимо, имели другие планы на вечер и ринулись к своему автомобилю. Из раскрывшихся люков на крыльях сталкера моментально выскочили скорострельные пулеметы и короткая очередь трассирующих пуль прошила передние колеса крузера. Внедорожник беспомощно припал на обода. Вадим поймал себя на мысли, что точно так же они разогнали совсем недавно каких-то бандитов на трассе. Но те, кто сидел внутри, не собирались сдаваться. Справа и слева из окон автомобиля высунулись стволы автоматов, и на УАЗ обрушился шквальный огонь. — Они так мне все краску попортят, Вадим! — деланно возмутилась Клава. — Гера, дай мне инфракрасную картинку! — отрывисто приказал Малахов. В этом диапазоне спектра было хорошо видно, что происходит внутри ленд-крузера. Водитель и пассажир рядом с ним вели шквальный огонь, а еще один безучастный развалился на заднем сиденье, как на диване перед телевизором. Малахов, не колеблясь, перенес огонь на тех, кто стрелял из внедорожника. Тела немедленно обмякли. Вадим достал на всякий случай пистолет, вышел из машины и направился к крузеру. Он рывком распахнул заднюю дверь и вытащил за шиворот человека с заднего сиденья. Немолодой, слегка обрювший мужчина был полностью деморализован. Видимо, только что он был уверен в своей полной безопасности, но ситуация изменилась настолько быстро, что он даже не понимал, что произошло. Также за шиворот Малахов волоком оттащил его к своей машине. Там, зафиксировав наручниками, запихнул в багажник УАЗа. «Лежи и не пикни. Приедем куда надо, поговорим» объяснил он пленнику. «Герман, вызови центр. Пусть они тут подчистят». «Уже сделано», — ответил Тельбис. «Через пятнадцать минут будут». «Тогда поехали домой». Вадим захлопнул дверцу и сел, как обычно любил, в полоборота к водителю. Минут через двадцать сталкер осторожно вкатился в ворота внутреннего двора центра. После нападения центр был еще в лесах. Шли работы по реставрации фасада, замены окон на пули непробиваемые, Да и внутренняя отделка зданий тоже преображалась. Шустрые жители Норвегии и Финляндии, легальные гастарбайтеры, сбежавшие в процветающую Российскую Федерацию, старались вовсю. Ведь за хорошее поведение и отличный послужной список можно даже подать заявление на гражданство. А это была мечта практически любого жителя Северной Европы. В России, кроме высокого уровня дохода, Они могли, наконец, жить не по законам шариата, а их женщины могли не скрывать под паранжой свои русые волосы. Программа натурализации полностью поддерживалась коренным населением северных стран. По этому поводу президент Финляндии Нургалы Хакандиев разрешил беспошлиные поставки в Россию стройматериалов. Так что краской Тиккурила были обеспечены все стройки Москвы. Новый облик центра постепенно приобретал свои строгие черты. Возвращение в центр группе Малахова пришлось потрудиться. Пленника необходимо было перевести в хорошо защищенное помещение. Такие, конечно, были в подвалах центра, но ими уже много лет не пользовались. С большим трудом удалось отыскать коменданта, а тому с еще большим трудом удалось найти ключи от комнат сильной изоляции, как назывались обычные камеры. В давние времена они тоже нечасто использовались и в основном не для людей. Людьми в давние времена занимались другие учреждения. Толстяка поместили в небольшое помещение без окон, с довольно удобной кроватью, санузлом, в отдельной коморке и аскетической прикроватной тумбочкой. Ему так и не сказали ни слова с того момента, как вытащили шиворот из машины на набережной у Боровицких ворот, и это явно тревожило задержанного. Человек, оставшись наедине с самим собой, сначала стал нервно ходить по камере, потом, слегка успокоившись, улегся на кровать. За его поведением из соседнего помещения, куда был выведен сигнал камеры видеонаблюдения, внимательно следили Клава и Вадим. «Ну что, будем с ним говорить?» Клаве не терпелось допросить пленника, она соскучилась по своей основной работе. «Ты знаешь, Клава, мне совершенно не хочется. По нему видно, что это очень мелкая сошка, — «В иерархии Энампов. И по способностям, и по положению. Это у них вообще-то взаимосвязано», — ответил Малахов. «Я не почувствовал в нем никакой силы. А ведь я лоб в лоб с ними сталкивался. Там, в зоне. Ладно, позволь мне поработать. Уж очень мне интересно с таким поговорить. Я прямо обзавидовалась твоему опыту». Клава улыбнулась и отправилась к заключенному. «Только осторожно, а то тебе резкое похудение будет не к лицу». Также улыбаясь, бросил вдогонку Вадим. «Ну что, молодой человек, как самочувствие?» Клава шагнула в камеру безо всякого сопровождения, хотя прапорщик взвода охраны и пытался войти первым. «Я ничего не скажу!» Пленник вскочил с кровати и испуганно завертел головой. «Я требую адвоката!» «Господи, ну будет вам адвокат, будет!» «Что вы все такие нервные?» «Сплеснула руками Клава. «Только что обстреляли машину спецслужб, а теперь уже требуете адвоката!» Может, сначала поговорим без официальных представителей юстиции? Может, и так договоримся? А то адвокат, прокурор, суд присяжных, смертная казнь. Вы в курсе, что у нас не афишируют, что смертная казнь до сих пор применяется? Я вам как-нибудь расскажу. Я однажды присутствовала при расстреле. Ни о чем я не хочу с вами говорить. Я ничего не знаю и знать не хочу», — поджав губы, сказал человек. «Нет, это и вправду очень интересно». Клава глянула на заключенного, и блеск ее глаз был очень похож на маниакальный. Главный, на самом деле, расстрел не совсем расстрел. Зачем расходовать такой источник донорских органов? Со стороны казалось, что заключенный уже освоился, взял себя в руки и совершенно не реагировал на слова женщины, гордо уставившей в стенку, но Клава прекрасно понимала, что его поведение — это просто разновидность истерики. «Хорошо, хорошо», — кивнула Клава, Я сейчас просто перечислил свои вопросы, и все, вам отвечать не надо. Подумайте над ними, я потом зайду. Договорились? Мне все равно. Пленник гордо сел на прикроватную тумбочку. Я даже слушать вас не буду. Ладно, тогда мои вопросы. Я ведь думаю, вы достаточно разумный человек, что хотя бы выслушать их, да? Ведь еще не придумали таких способов психообработки, чтобы человек совершенно адекватный, а вы же адекватный, да? Не слышал, что ему говорят. Мужчина демонстративно отвернулся. «Меня зовут Клавдия Мироновна Моисейчик. Я сотрудник Центра аномальных явлений. В силу своих служебных обязанностей я иногда занимаюсь тем, что помогаю людям привести в порядок свои мысли, обрести душевные равновесия и покой. А как вас зовут? Но можете не отвечать. Я Эрик Иванович Фокин», – пленник ответил неожиданно для себя самого. «И как давно вы состоите в сообществе?» Спокойно, словно это подразумевалось само собой, спросила Клава. «Полгода». Фокин вдруг подскочил и заорал. «Я не состою ни в каком сообществе». «То есть вы полгода не состоите в сообществе, а раньше состояли». Все так же, не повышая голоса, спросила Клава. «Нет, я не состоял и не состою нигде». Губы Фокина задрожали. Только тут Клава поняла, что ее так раздражало в допрашиваемом. Губы у него были бледные и влажные, и после каждого произнесенного слова подрагивали, как кусочки салата в гамбургере. «Это у вас было первое задание?» «Нет, это...» «Это не первое задание?» продолжала наседать Клава. «То есть вы уже опытный член Союза энергетических вампиров?» «Откуда вы, зна...» сполошился Фокин. «Нет никакого сообщества». «А что есть?» Клава долбила Фокина вопросами, как молотком по голове. — Ничего нет. Чем больше задавали вопросов Фокину, тем больше он терял контроль над ответами, выпаливая слова, которые появлялись из самых дебри подсознания. — И вы просто выехали погулять по набережной? — Клава посмотрела на мужчину, как на тяжелобольного, с грустью и сожалением. — Да, мы просто погулять, — соврал так, что сам этому ужаснулся Фокин. — И огонь открыли по спецмашине, просто так. Все так же бесстрастно, как о покупке бутылки пива, спросила Клава. «А вы первые открыли?» Фокин уже оправдывался, как провинившийся школьник, не верящий ни на секунду, что ему поверят. «Мы? С чего вы решили, что это были мы?» Клава поджала губы и изумленно посмотрела на Фокина. «Я запомнил вас за рулем. Я все помню». Эрик расправил плечи, но это не придало ему уверенности. «Вот и хорошо. То есть даже очень хорошо». «Тогда ответьте мне, с какой целью вы преследовали Эльзу? Ну, то существо, в которое превратилась девушка Листера, Борфа». «Ничего не скажу». Неожиданно Фокин нашел в себе силы сопротивляться допросу. «Не говорите, не надо. Я думаю, что просто в силу очень низкого уровня в вашей иерархии вы и не знаете, зачем и куда ехали. Обидно быть болванчиком в чужой игре, не так ли?» «Я не болванчик, я...» – замялся Намп. «Ну ладно». Ведь мы все равно отследили, откуда выехала ваша машина, и, как вы заметили, выяснили, куда ехала. По вашему чипу это совершенно просто узнать. Это противозаконно, взвизгнул в поисках последнего аргумента Фокин. Противозакон устраивать стрельбу под Кремлем, назидательно сказала Клава и погрозила пальцем. Фокин замолчал и уставился в никуда. Так, значит, ваша машина выехала из. Клава назвала адрес, который вычислил Герман по сигналам Глонас. «Это и есть штаб-квартира вашего тайного общества? Вот только мы не знаем точного адреса, где ваша штаб-квартира находится. Поймите, найти ее нет проблем, вопрос только времени. Вы все равно проиграете». «Не скажу», – буркнул Фокин. «Ага, это уже правильный подход», – демонстративно обрадовалась Клава. «Вы знаете, но не скажете. Вы выбираете себе жизнь мученика за идею, хотя и понимаете, что вас элементарно подставили». «Почему это подставили?» Эрик Иванович хорохорился из последних сил, но все слабее и слабее. «Но неужели непонятно? Вы ведь отнюдь не нам. вы не имеете потребности в этом, в чем нуждаются те, кто хочет быть вашим кукловодом. С чего вы взяли? Я не пешка и не кукла. Я, если вы хотите...» Фокин вскочил со своей тумбочки, чтобы казаться выше. «Я самым канцлером силь...» И тут он вдруг застыл... Лицо неестественно побледнело. Фокин схватился за грудь, словно там запылал адский огонь и рухнул на пол. Клаве не понадобилось много времени, чтобы понять, что он мертв. Она тихо под нос выругалась и вышла из камеры. Надо же быть такой дурой. Клава, как только вошла в комнату наблюдения, где ее ждал Вадим, швырнула папку, с которой она ходила на допрос, так что листы полетели во все стороны. Ведь подозревала, что у нее стоит психоблок, но сама не проверила. Вернее, даже не подумала, что там может быть смертельный блок. «Да ладно, не кори себя», — успокоил ее Малахов. «Одной гнидой меньше, а новой не заставит себя долго ждать. С другой стороны, ты теперь понимаешь, с кем имеешь дело». «Да, я имела дело со слабовольным человеком. Насколько я понимаю, вернее, поняла, у этих твоих вампиров очень хитрая система. Они создали вокруг себя некую прослойку из людей, которые не относятся к их касте, однако стремятся». Вот они и есть расходный материал. Ведь как этот Фокин в машине сидел, как босс. Даже не шелохнулся, когда пошла стрельба. Прямо подрина какой-то. А в итоге болванчик в чужой игре. Кстати, а не пойти ли нам подергать за уши Германа? Может, и вправду по чипу сможем что-то вычислить, предложил Малахов. А что еще остается делать? Но запомни, канцлер Силь.